Любое сакральное пространство, то есть любое пространство, в котором происходит иерофония и проявляется реальности или силы, образы и так далее, не принадлежащие нашему миру. Уж не здесь ли проходит одна такая ось, этокий белый-черный вигвам? И что за иерофонию мы творим? Значит или не значит... «Не нам судить», — помолчав, ответил я. «Наконец-то что-то умное сказал», — пробурчала Танука. «Ладно, хватит болтать. Время уходит, а я и так устала». «Последний вопрос». Торопливо сказал я. «Кто присылал те сообщения?» «Выясним», — пообещала она. «И скажи, только честно, может так случиться, что мы не вернёмся. И машина может на улице сбить». Помолчав, ответила она. «Значит, может...» Пробормотал я и закрыл глаза. Голова моя кружилась, взор туманила, руки холодели. «Как там? В том старинном блюзе?» «Мое сердце перестает биться, мои руки холодеют». Я вздохнул. В очередной раз мне стало страшно. Флейта выводила тонкую мелодию, лишённую гармонии. Одну сплошную медитацию. Мысли мои рвались. От запаха можжевельника свербело в носу. Хотелось чихнуть, но собственное тело казалось мне хрупким, будто я истекла. Сказать по правде, я просто боялся рассыпаться на осколки. Когда я рискнул снова открыть глаза, темнота уже не так давила. И я стал видеть лучше, хотя цвета опять потерялись. Андрей продолжал играть на дудочке, слегка раскачиваясь вперёд-назад. Я посмотрел в его сторону и поспешно отвёл взгляд. Как тогда, в ментовке, фигура его показалась мне полупрозрачной, дымчатой, с искорками внутри. И только в левой части лба мерцало яркое и в то же время какое-то тёмное пятно. Именно так. Я не могу это лучше выразить словами а надо мной склонилось узкое, треугольное девичье лицо с чёрными провалами зрачков. Волосы Тануки рассыпались по плечам, стальной шейник серебристой полоской перечёркивал хрупкое горло, с него, покачивая, свисала цепь. «Что за бред?» — подумал я, но через секунду вспомнил всё, нашарил свой конец цепи и крепко сжал его в кулаке, хотя необходимости в этом не было. Я просто понял, что до смерти боюсь потерять эту недоразвитую девочку, этого чертёнка, состоящего, казалось, из одних углов. Почему, по какой причине боюсь, я не мог объяснить. Это был неосознанный иррациональный страх из тех, которые одолевают в детстве, когда думаешь о смерти, как в том блюзе. «Вырой мне могилу хоть серебряной лопатой. Всё равно положишь меня туда с моим ядром и цепью. Ещё недавно меня почти ничего не связывало с этой девочкой. Даже дружба. А теперь во всех смыслах мы были скованы одной цепью. Вот только кто из нас узник, кто ядро?» Я впервые подумал, что когда мы расстанемся, мне будет её не хватать. Мне было жутко. «Та ну-ка!» — позвал я. И вдруг ощутил неловкость. Словно звал не девушку, а и впрямь собаку. «Скажи, ведь сороки тогда не было в придуралье!» «Всё зависит от тебя», — мягко ответила та после небольшой паузы. «Зависит?» Я недоуменно приподнял голову. «Как это зависит? Ты хочешь сказать...» «Зависела?» «Я сказала то, что хотела сказать». «Ты ведь говорил, что можешь убить человека?» «Слушай, достала, а при чем тут это?» «Да потому что я не могу», — раздельно произнесла она. «А если можешь убить, сможешь и вернуть». Я растерялся. «Я?» «Я не знаю». «Скоро узнаешь», — сказала она. «Ладно». «Что нужно говорить? Какие движения делать? А то у меня голова кружится!» «Всё уже сказано», — ответила она. «Движения проделаны. Плыви вниз по течению, не сопротивляйся». «Значит, чай!» — догадался я. «А ты сказала, это обычный чай на травках!» «Я соврала». «Грустно», — сказала Танука. «Прости». В конце концов, я тоже его пила». «Мне плохо», — пожаловался я. Голос Тануки сделался печален. «Ты хороший человек», — произнесла она, как будто ставила диагноз. Мне стало трудно дышать. Ужас накатывал со всех сторон. Разум сопротивлялся до последнего. Робкую надежду внушала только то, что если меня хотят... Просто отравить, убить здесь, в этом лесу, то такие долгие приготовления совсем ни к чему. Земля подо мной качалась, словно со стороны мне было видно, как я выгнулся и захрипел. Мир завертелся у меня перед глазами, со всех сторон нахлынул ослепительный, невероятный свет, потоки света. Я в них просто утонул и затерялся. Стал истаивать, как рафинад в кипятке. Со светом пришли темнота и ужасающая боль. И я закричал. Потом меня не стало.